Корабли снуют по Волге. Кто бы мог подумать? Жизнь речная здесь кипит. Кто бы мог подумать? Здесь песчаные берега, сосны за спиною, И лисичек хоровод манит за собою. Привезу я скоро холст, кисти, акварель. Нарисую красоту. Волгу. Ясный день.